Бил ткнул меня в бок и кивнул в сторону Колвира. Я увидел на уступе, скрытом в тени, таинственную фигуру в темном плаще, с надвинутым на голову капюшоном. Бил наклонился ко мне поближе, и я смог расслышать его голос сквозь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 Когда мы проходили мимо склепа, я мельком подумал о Кейне, но сейчас он был для меня одним из кусочков головоломки, а не погибшим родственником. Мы были едва знакомы. Мне говорили, что узнать Кейна хорошо было не так-то просто. Жесткий и циничный человек, иногда даже жестокий,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 того, что меня интересует. Договорились? Я кивнул. Один вопрос быстро вставил я, когда дядюшка снова повернулся к своей компании. «Валяй!» — я разрешил Рэндом. «На земле, откуда я только что прибыл, есть какие-нибудь жители Андера? Агенты или что-нибудь в том же духе?» Он покачал головой. «У меня никого нет». И не думаю, что кто-нибудь из остальных наших родственников имеет там сейчас своих агентов. Я поддерживаю связь с несколькими людьми, живущих в разных местах, но они все местные, вроде било. Он прищурился и спросил. Что-то новенькое? Я снова кивнул. Серьезные дела? Возможно.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 к краткому обзору треклятых событий. Однако я твердо знал, что делаю это в последний раз. Как только история станет известна Флоре, она непременно посвятит во все ее перипетии и остальных. Флора, как и Мартин, ничем не смогла мне помочь. Мы еще некоторое время поболтали, обсудили всякие местные сплетни, и она, наконец, решила, что готова что-нибудь съесть. Тетушка направилась в сторону стола и больше не вернулась. Я поговорил еще с кое с кем, про Кейна и моего отца, и не услышал ничего для себя нового. Меня представили нескольким гостям, с которым я не встречался раньше. Поскольку у меня было нечего делать, я запомнил целую кучу имен и родственных связей. Когда вечер подошел к концу, я стал поглядывать на Рэндома и постарался уйти тогда же, когда и он. «Позже!»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 призрачное сияние увидел не парк, а что-то вроде леса. Мерзкие твари уже приготовились на меня наскочить, но, словно натолкнувшись на стеклянную стену, они прыгали и рычали и выли и предпринимали новые попытки. Получалось...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 из-за некоторых особенностей его внешнего вида. Это одновременно прибор для наблюдения и библиотека. В каком смысле? Она просматривает тень, будто листает страницы книги или перебирает колоду карт, объяснил я. Если тебе нужно что-нибудь проверить,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 Мне казалось, сделать их может лишь тот, кто прошел огненный путь, или логрус. А в этом случае, пояснил я, машина принадлежит к классу магических предметов, таких как, например, меч моего отца, Грейс Вандер. Я внес в ее систему элементы самого огненного пути.